Сорок восемь. Дверь гаража открылась легко, как я и ожидал. Все мироздание за чистоколом может являть собой хаос и катиться ко всем чертям. Но Дэн Чоу следил за тем, чтобы по эту сторону забора все функционировало с надежностью швейцарских часов. Какое-то время мы просто стояли на пороге. Солнце было прямо за нашими спинами, припекая их и освещая гараж так, что он будто купался в небесном сиянии, придавая вполне земным хозяйственным вещам особый нездешний вид. Перед нами было пустое пространство, что означало, что Чоут принадлежал к той меньшей части населения, которая держала машину в гараже. Бетонный пол был побелен и нигде не было ни единого масляного пятна, ни грязи, ни пыли. Он блестел на солнце, отбрасывая блики. Черт не просто подметал пол, он мыл его до блеска. Ха, ну это и позабавило, и поразило. Да здесь чище, чем у меня на кухне. Что говорит о том, что у него сильнейший комплекс вины. Это вы решили, потому что у него чистый гараж? Да вы профи. Не только гараж. Его мать была религиозным фанатиком, и она только усугубляла его чувство вины. Этот вектор был в их отношениях с самого начала, но после смерти мужа ее наверняка переклинило, и с каждым годом все становилось хуже и хуже. И даже после того, как она умерла, Чоут не смог освободиться от этого гнета. Куда ни плюнь в этом доме, все напоминает о матери. Обесплатным приложением к этим воспоминаниям идет чувство вины. Что? – спросила Ханна, когда я замотал головой, не в силах сдержать смех. Я просто подумал. Как же непредсказуемо устроен этот мир иногда. Очень может быть, что убийца оказал жителям игл крика «Неоценимую услугу, убив Чоута». Но, по иронии судьбы, он сам вряд ли это понимает. «Это как?» Чоут продержался бы ещё с год, а потом давление вины стало бы невыносимым. В лучшем случае он бы совершил самоубийство, а в худшем — у него бы поехала крыша, и он отправился бы в школу и перестрелял кучу детей. Я немного подумал и замотал головой. Нет, не в школу. Он пошёл бы в церковь. Дождался бы воскресенья, пошёл в самую посещаемую церковь в городе и расстреливал бы людей до тех пор, пока не кончатся патроны. Правда, последнюю пулю он приберёг бы для себя. Мы вошли внутрь. Там было жарко и нечем было дышать. На левой стене висели садовые инструменты. Лопата, тяпка, вилы. Они были развешаны в ряд параллельно друг к другу. Верстак, занимавший всю длину задней стены, был очень старым, с потемневшим от времени деревом. Снизу были полки, чуть выше ящики в ряд, и затем рабочая поверхность. На стене над ним аккуратно висели инструменты, сгруппированные по видам и размерам. Отвертки на одном конце, молотки на другом. Ханна начала с левого края верстака, а я с правого. План был проверить все ящики и полки и встретиться посередине. Первый ящик открылся очень легко. На дне был лоток, содержащий все известные в природе виды шурупов, причём каждый вид лежал в своём отделении. На полке под ним лежали верёвки разной длины и толщины. «Мне кажется, тут что-то есть!» — крикнула Ханна со своей стороны гаража. Она склонилась над одним из ящиков. «Почему один из ящиков заперт, а все остальные нет?» — спросила она. Я посмотрел на ряды ящиков и убедился в её правоте. Под круглой ручкой была вырезана небольшая замочная скважина. Я достал отмычки и взял самую маленькую из них. Затвор был маленький, неудобный, и пришлось сделать несколько попыток, прежде чем он поддался. Ящик был пуст. «Не понимаю», — сказала Ханна. «Какой смысл запирать пустой ящик?» «Может, он потерял ключ?» — пожал плечами я. «Тогда здесь должна лежать какая-нибудь ерунда, ради которой не стоило взламывать дверцу». Или должен быть взломан замок? Меня удивляет не то, что ящик заперт, Винтер, а то, что он пуст. Никто не запирает пустой ящик. Это бессмысленно. Я залез в ящик, чтобы осмотреть его получше. Чем-то этот ящик отличался от соседних, но я не сразу понял, чем. Он был меньше, чем ящик с моей стороны. Я постучал костяшками по дну и услышал пустой звук. Тогда я нажал на заднюю стенку, и передняя часть ящика выдвинулась вперёд. Под ней была пачка журналов. Ханна вытащила верхний. На обложке было двое мужчин, одетых в кожу. Один из них стоял на четвереньках, во рту у него был кляпа на шее ошейник с шипами. Она полистала журнал, качая головой. Выражение её лица было сложно понять. В нём не было ни одобрения, скорее, грусти, какая-то злость. Она закрыла журналы и помахала им передо мной. Никто не должен умирать из-за такого. Ну и что, что он был геем и любил Садамаза? Это его жизнь, его выбор. Есть одно но: здесь этого мнения придерживаются единицы, поэтому убийца мог использовать этот факт как рычаг давления. Ханна повернулась ко мне, и теперь в ее лице осталась только одна эмоция – гнев, затмивший все остальное. Ненавижу этот городишко. Скорее бы уже свалить отсюда.